что самые прекрасные бриллианты, которые только существуют на свете, будут принадлежать и величайшей, и лучшей из королев. Я подняла глаза и передала письмо мадам Кампан. «Прочти его и скажи мне, что имеет в виду этот человек». Прочитав письмо, мадам Кампан была так же озадачена, как и я. «Он дорогая», — вздохнула я, забирая у нее письмо, — Кажется, этот человек родился на свет только для того, чтобы мучить меня. Бриллиант. Он больше ни о чем другом не думает. Если бы ему не удалось продать это никудышное ожерелье турецкому султану, он стал бы надоедать мне с ним снова и снова. Я в этом уверена. Очевидно, сейчас у него есть еще какие-то бриллианты. И он хочет, чтобы я их купила. Прошу тебя, компан. Когда ты увидишь его в следующий раз, скажи ему, что теперь я не люблю бриллиантов и пока жива, никогда больше не буду покупать их. Если бы у меня были деньги, я бы скорее расширила свои владения Сен-Клу, купив окружающие его земли. Пожалуйста, передай ему то, что я тебе сказала, и постарайся заставить его понять это. Ваше Величество желает, чтобы я обязательно встретилась с ним? О, нет. В этом нет необходимости. Побеседуй с ним, когда представится удобный случай. Если ты будешь говорить с ним об этом специально, то в его сумасшедшую голову может прийти какая-нибудь другая мысль. Не сомневаюсь, что им овладеет навязчивая идея об изумрудах, если он узнает, что я больше не интересуюсь бриллиантами. В общем, дай ему ясно понять мое решение, но так, чтобы это не выглядело, будто я специально приказала тебе поговорить с ним. Он часто навещает моего сёкра, мадам. Вполне возможно, что я как-нибудь встречусь с ним там. О, это прекрасная идея, согласилась я и улыбнулась ей. Ты такая благоразумная и такая надежная. Я так благодарна тебе за это, дорогая мадам Компан. «Я все еще держала в руке письмо Бемера и смотрела на него с некоторой долей отвращения. Потом поднесла его к пламени свечи, и мы все наблюдали, как оно сгорело. «А теперь не будем больше говорить о месье Бемере и его бриллиантах», — заключила я. «Как же я ошиблась тогда!» «Мадам Кампан уехала из Вассали на несколько дней» чтобы пожить в загородном имении своего свекра Креспи. Мне не хватало ее, потому что никто другой, даже Габриела или Элизабет, не мог сравниться с ней, когда надо было репетировать со мной. Я приняла решение вызвать ее обратно в самое ближайшее время. Пьеса стала для меня навязчивой идеей. Должно быть, это была самая лучшая пьеса из всех, которые мы ставили. Роль Розины была прекрасной ролью для меня. Я любила читать, как описывала Розину марше Представьте себе самую прелестную на свете женщину. Небольшого роста, кроткую, нежную, живую, свежую, привлекательную, проворную, с тонкой талией, пухлыми ручками и влажными губками. Ах, какие ручки, какие ножки, а какие зубки. «А какие глазки? Разве это подходящее описание для королевы Франции?» — говорили мне тетушки. По их мнению, это было скорее описанием кокетки. Подражать на сцене простым людям — это недостойно королевы Франции. А я смеялась над ними. Луи чувствовал себя несколько неловко, но мне всегда удавалось внушить ему свой образ мыслей. Он знал, как страстно я желала, чтобы сибирский цирульник был исполнен, и что если я не буду принимать участие в этой постановке, то сердце мое будет разбито. Поэтому он не стал слушать критические высказывания тетушек, и только радовался, видя, как я счастливо играю свою роль. В конце концов, разве я только что не подарила ему еще одного сына? Мадам Кампан отсутствовала не более нескольких дней, когда месье Бемер явился в Трианон и попросил у меня аудиенции. Он сказал, что мадам Компан посоветовала ему безотлагательно встретиться со мной.